«Я не собираюсь прислушиваться к твоим увещеваниям, Лакей!» После прибытия на станцию Миядзи, Юсихика пришлось еще около часа трястись в автобусе, когда он добрался до нужного места, солнце уже заходило. «Да нет, какие это увещевания. Лично я прекрасно понимаю твои чувства, считаю, что ты имеешь полное право сердиться и согласен, что он должен понести наказание. Просто...» После встречи с Ханокой они пошли к ручью... Где-то утром встретила Конохана Нусакуя Бима. На этот раз прекрасная богиня стояла чуть дальше, возле небольшого родника. Она практически светилась в надвигающемся полумраке и оттого казалась ещё величественней. Хика обомлело осмотрелся, впервые увидев красоту богини, а Ханока озадаченно хмырилась у него за спиной. «Кажется, у Нинигина Микото тоже не все так просто. Ты не могла бы с ним поговорить?» Вокруг виднелись дома, но за весь вечер тропинкой между полями воспользовались только Есихика и Ханока. Хорошенько вся обдумав, Есихика решил в первую очередь успокоить Конахана Носакуя Бима. Разумеется, у него как у Лакея не было обязанности помогать ей или спрашивать разрешения для исполнения заказа, но ему хотелось, чтобы в результате все остались довольны. Не хватало еще, чтобы выполненный заказ привел к окончительному расколу в отношениях божественной пары. Правда, этот раскол мог появиться и до Юсихика. Если бы муж хотел со мной поговорить, он бы пришел сюда. Раз ты явился без него, полагаю, у него нет ни малейшего желания со мной встречаться. Несмотря на обескураживающую красоту и элегантные манеры, богиня была довольно прямолинейна. Йосихика замялся, не решаясь пересказать Кону Хана слова ее супруга. Хотя Нинигина Микота переживал за свою жену, Лакей при всем желании не мог сказать, Что он действительно хочет извиниться и вернуть ее. Поэтому Юсихика не мог придумать ответ. Если бы он произнес хоть одно слово извинения, все бы изменилось, сказала Ханока, глядя на Юсихика своими ясными глазами. Одна богиня, вторая человек, но все-таки они обе женщины, поэтому ничего удивительного, что у Ханоки Конохана Нусакуя Бима намного больше сочувствия, чем у Юсихика. Лакей почесал затылок, попав под перекрёстный огонь. Он и не предполагал, что окажется в меньшинстве. «Но конахана сакуя бима. Работа Лакея – только и исключительно исполнять заказы богов». Вдруг обратился к богине Кагане, сверкая в полном раке зелёными глазами. «Сколько бы ты ни спорила, окончательное решение за Лакеем, и старшие богини станут молчать, если ты попытаешься им вмешать. Они строго осудят любое влияние на семью и окружение Лакея, а также на небесноглазую девушку. Я понимаю. Если маска вновь оживет, я вернусь к подножью горы Фудзи, чтобы жить там, как раньше. И никогда больше не видеть моего мужа. Для ясности, Канахана Нусакоя Бима подчеркнула в речи слово «никогда» и печально прикрыла губы рукавом кимоно. Йосихико поджал губы, ощущая, как богиня давит на его чувство вины. Она вообще прекрасно играла на эмоциях, В частности, именно для этого она не обратилась к Лакею лично, а вовлекла в дело Ханоку. «Но неужели оставить Ненигина Микота без разговоров с Маской – хорошее наказание? Конечно, я тоже заметил, что он полностью подчиняется ей, но наверняка ведь это связано с тем, что он растерял свою силу. Попытался хоть как-то выкрутиться Юсихика». Конохана Бима опустила рукав и посмотрела на Лакея подозрительным взглядом. «Он подчиняется ей». Он мне сам об этом говорил. Маска назначала ему встречу с другими богами, выбирала подношения людей и вообще управляла всей его жизнью. «Не верю». Богиня горько улыбнулась и покачала головой. «У моего мужа такой характер, что его никто не способен переубедить или переспорить. Я отказываюсь верить, что он прислушивался к словам Маски. Но он носит дурацкую одежду, потому что ее якобы выбрала маска. Кричащая кимоно». Возразил Есихика и вновь посмотрел богиня в глаза. «Кстати, Кунохан у нас такой обима. Ты хоть знаешь, как сейчас живет Ненигина «Я уже много времени не была в его храме». Богиня слегка смутилась и отвела взгляд. «Когда я там жила, он всего лишь разговаривал с маской о всякой ерунде, не более». Йосихико переглянулся с Кагане. По всей видимости, Ненегина Микото действительно начал прислушиваться к маске только после того, как начал терять силу. Он сказал, что маску сделала Исикори Дома на Микото ему в утешение. «Маска точно не претендовала на ничто большее?» На всякий случай спросил Юсихика. «Да, это так». Конохана на Сакуя Бима опустила взгляд, вспоминая прошлое. «Мой муж попросил себе эту маску просто для потехи. Я не держу зла на Исикори Дома на Микото». Наверняка и не хотелось оказаться в тисках нашего конфликта. Конохана Нусакуя Бима поморщилась от болезненных воспоминаний. Она выдохнула одновременно с тем, как последние золотистые крупицы заката растворились в вечерних сумерках. Эта маска – зеркало. Да, она кажется деревянной, но на самом деле ее способность разговаривать – отражение силы Нинигина Микота. «Зеркало?» Йосихико нахмурился, не ожидая такой новости. Выходит, если она перестала разговаривать, то это Ненигина Микота потеряла слишком много сил. Сам Ненигина во время разговора в храме даже не заикнулся о том, что Маска на самом деле зеркало, которое подпитывается его силой. «Похоже, у Ненигина Микота тоже проблема с памятью». Вздохнув, пробормотал Кагане. «Неужели бог действительно забыл, чем на самом деле была Маска, которую он теперь называл своей напарницей?» «Я не знаю, как именно устроена Маска». Я уже в те времена старалась держаться от мужа подальше, сказала Конахана Носако опуская взгляд на родник. Все еще тускло блестевший в надвигающиеся ночи. Почти невидимый ручей впадал в пруд, проведя по воде тоскливым взглядом, богиня вдруг снова приняла серьезный вид: Как бы там ни было, я не согласна мириться с возвращением маски. Прошу иметь это в виду! С этими словами Конахана Носако повернулась спиной к Исихике. и растворилась в воздухе. Попрощавшись с лакеем, Конохана Нусаку и осталось с недосягаемой высоты наблюдать, как удаляются два человека и бог. Постепенно ее взгляд сместился на юг, ночь была молода, на бескрайний небосвод еще не успела взойти луна. Кимано-богиня трепыхалась от прохладного небесного ветра. «Господин мой Нениги, тучи растопились и показалось синее небо. Должна быть природа сейчас неописуемо прекрасна». Взглядку на хананусакуя Бима был устремлен Кирисиме, храма мужа сокрытому за горами. После родов она какое-то время жила там, но тогда уже между ними не было таких разговоров. Раз так Сакуэ, не провести ли нам сегодня день на берегу, о котором ты так мечтала. Несомненно, там сегодня приятный вечерок. Хорошо господин мой ниниги. Ботоны, которые ты заприметила в тот раз, должны быть уже зацвели. Мы обязательно на них посмотрим. Хорошо! «В таком случае давайте подберем одежду!» Пока ветерок гладил щеки Канахана на Сакоя Бимы, она вспоминала их счастливую жизнь до родов. Ей так нравилось ухаживать за мужем и принимать вместе с ним различные решения. Она помогала супругу даже выбирать одежду, хотя служанки пытались убедить ее в том, что она не должна опускаться до такого. «Как насчет зелёно-голубого кимоно под цвет небес? Если это твой выбор, то он, безусловно, верный!» «Вам подходят природные оттенки, мой господин». «Ты права. Алые багровые тона для меня слишком яркие». Даже сейчас ей иногда снилась смущенная улыбка мужа. Унухану Нусакуя Бима отвела взгляд и выдохнула в ночной ветер. «Всё это в прошлом, которого уже не вернуть. Никакие мечты не могут обратить время вспять. И даже мое сердце уже не то, что прежде», — прошептала она. И еще долго бесцельно водила взглядом по безбрежному небесному морю.